«Автодафе». В том, как люди ведут себя в машинах, есть что-то ужасно первобытное. Сидя за рулем, мы демонстрируем все повадки стадных животных, сексуальную агрессию, грубое торжество силы над слабостью, вечную борьбу за порядок клевания в автомобильной стае. Кто-то называет это дорожной яростью, другие предпочитают более выразительный термин. Мне нравятся машины. Всегда нравились. Еще мальчиком я любил их запах, формы, цвета, разнообразие размеров. Я играл с ними в детстве. Грузовики тонко, машинки Matchbox, Любую назовите, она у меня была. Они все у меня были. А теперь я водитель, профессионал, странствующий рыцарь. Знаете, машина определяет мужчину. Отражение мужского суперэго. как говорит Энни, принося мне чай. Внешнее выражение латентного желания сексуально доминировать над другими самцами. Все это всякие курсы, на которые она ходит. Фрейд и сексуальная доминация. Я был бы рад, если бы и мне что-нибудь из этого перепадало. Но нет. Вечно одно и то же. «Милый, давай не сегодня. У меня месячные». Неудивительно, что я лучше лишний раз пополирую машину. Она, конечно, красотка. БМВ цвета полночная синева. Колеса с литыми дисками, кожаные сиденья с каштановой отделкой. Классная машина. Я бы такую купил, если б мог себе позволить. Но она не моя. Она собственность компании, и компания может в любой момент ее забрать». Представьте себе, каково мне. Хотя нет, лучше не надо. Я уже наслушался от Энни про символическую кастрацию и внутриутробные травмы. Только она меня понимает. Мы с ней идеальная пара. Трижды в день пролетаем по М1 от Лица до Шеффилда, неся миру свет от Мэтью Маккарнальда и сына, поставщиков мягкой мебели. При такой работе, как у меня, начинаешь понимать машины. Самые разные — корсы, гольфы для студенток-медсестер по имени Хейли, потрепанные эскорты для прыщавых студентов экономфака политехнического, два CV или пригламуренные жуки для хорошеньких актрисулек по имени Кейт, лексус матового серебра для ее папочки, преуспевшего банкира по имени Лен, у которого интрижка с Джейн на Форде К. хорошо сохранившийся свои 45 распутный секретаршей теннисного клуба. На своем маршруте выучиваешь всех завсегдаты. Азиат на коричневом «Ниссан Санни» вечно захапывает себе среднюю полосу. Блондинка в бирюзовом «Чинквиченто», проверяющая в зеркале заднего вида, как лежит губная помада у выезда с развязки 37. Белый фургончик с выезда 36 – из кузова торчит лестница, на конце которой болтается тряпка. «Красный проуп». Вот где материал для психологической группы «Энни». Топит 90 миль в час по скоростной полосе и гудит каждому, кто попадается ему на пути. И вон той полицейской машине без опознавательных знаков тоже. «Привет, ребята, вижу ваш Ровер-500». «Все, парень попал». «Видите, машины надо знать». это полезно. Взять, например, Ви-Мена. Вы его наверняка видели. Черный Вольво-седан, черные спойлеры, тонированное лобовое стекло, темные очки, топ-ган. Вот кто меня бесит. Думает он лучше всех, потому что у него эксклюзивный люк в крыше и личная номерная дощечка. К.И. -E 51. Сейчас, ага. Но мы все равно каждый раз делаем одно и то же. Я и ВМН носом к носу вроде гладиаторов. Каждое божье утро. Понимаете, я хороший водитель. Эта машина у меня уже год. Мне ее дали вместе со званием «Продавец года». И на ней до сих пор не царапинки, а у меня ни единого штрафа. Может, я не так уж тщательно соблюдаю правила. Ну, в конце концов, ограничение скорости — это условность. А если пропустить пару рюмочек на дорожку, это только помогает сосредоточиться. Но я умею водить. Я знаю дорогу, знаю людей и умею водить. Опасны такие, как ви те, которые слишком много из себя воображают и хотят это доказать. Я просто веду машину. Работа у меня такая. Но не то, чтобы в этом прямо вся моя жизнь или что-нибудь в этом духе. Это было бы как-то слишком. А вот Ви-Мэн водит так, будто это у него что-то личное, будто вопрос не в том, чтобы переместиться из одного места в другое, а в чем-то большем. И когда он ныряет между двумя здоровенными трейлерами на скоростную полосу и уносится прочь, втопив 85 миль в час, я словно его мысли читаю. «Эй, ты там, в навороченном бимере с литыми дисками». «Смотри, как водят настоящие мужчины!» Я никогда не видел его лица из-за стекол, но точно знаю, что он мелкий, плешивый придурок с усиками. Им все помыкают в офисе, а он отрывается на дороге. Меня это не трогает. Обычно, во всяком случае. Но сегодняшний день начался неудачно. Я проспал, собирался в попыхах, Между развязками 36 и 37 одну полосу перекрыли. Да еще Энни что-то сказала насчет того, что нам надо выбрать время и поговорить серьезно. Небось, это значит, что она встречается с кем-то еще. А может, и того похуже? Хочет ребенка? Чтобы окончательно испортить и без того паршивый день, мне только Вимена не хватало, чтобы он нарисовался на дороге в своем черном Вольво и попытался меня втихую обставить». конечно, обычно побеждаю я. Девять раз из десяти побеждаю, потому что БМВ кроет эксклюзивное Volvo как овцу. Но сегодня утром у меня было предчувствие, что он попытается отмочить какой-нибудь фокус, словно почует, что мне плохо, и решит попытать счастье. И точно. Я заметил его на выезде с развязки 36 в обычное время, точно как часы. Он тут же перестроился в среднюю полосу прямо передо мной. Ни поворотником не мигнул, не показал ничего, в зеркало не посмотрел. «Вот ведь козел!» «Конечно, он это нарочно!» «Думает вывести меня из равновесия!» Я помигал ему фарами, подъехал так близко, что чуть не уперся ему в задний бампер и опять помигал. Потом обогнал его чистенько и аккуратно по скоростной полосе, перестроился в среднюю прямо перед ним и помигал поворотниками, по два раза с каждой стороны, чтобы до него дошло. Можно было надеяться, что тем и кончится. Но бывают люди страшно упертые. Правда, будут зудеть, пилить, пока у вас внутри что-то не сломается, и вы их не треснете хорошенько. И тут же затягивают. «Ах ты, козел, ты что, руки распускаешь? Ухожу к маме!» Сначала сами напрашиваются, а потом ты же еще и виноват. «Ну вот и Вимен из таких». Через минуту он меня обогнал. Плевать, что он не может ехать быстрее красного проуба, который только что подъехал сзади. Выехал на скоростную полосу и унесся вперед с висящим у него на хвосте проубом, да еще помахал мне на прощание. Лица я не разглядел из-за черных очков, но видел, что он в водительских перчатках, такие кожаные, с дышащей подкладкой. И почему-то этого... оказалось достаточно. Я с ним не знаком, но вдруг понял про него все. Понял и возненавидел. Его зовут Кейт или Кен, и он торговый агент. Ему 45, он уже больше года ни с кем не спал. С тех пор, как его жена, 39 лет, пепельная блондинка Хонда Цивик, ушла к какому-то типу, с которым познакомилась на занятиях хатха-йогой. он носит костюмы от братьев Мос и рубашки из Маркса и Спенсера, причем в салоне машины у него всегда запасная рубашка на вешалке, на случай, если он вдруг вспотеет перед важной встречей. Он выбрал Вольво за надежность, но именно черную спортивную модель, чтобы чувствовать себя молодым, свободным и всегда готовым. Он носит черные очки даже в пасмурные дни и водительские перчатки, словно боится натереть мозоли, хотя у него руль с гидроусилителем. И прямо сейчас он слушает «Радио 2». «Дайр Стрейтс» играет султанов свинга, и Терри Воган как раз начал приглушать длинное гитарное соло перед началом восьмичасовых новостей. Терпеть не могу, когда он это делает, потому что соло — лучшая часть песни. «Ави Мэн» подпевает Или, может, постукивает по обитому кожей рулю, как по барабану. И думает, что продал бы душу ради такого стратокастера, как у Нофлера. Он всегда хотел такой. А теперь он опять свободен. Ни детей, ни алиментов. Может себе позволить. На секунду он воображает себе, как заходит в музыкальную лавку в районе Буарлейн в Литсе, бродит вдоль стены, на которой, словно трофеи, развешаны гитары. Может, обращается к неряшливому юнцу за кассы, стараясь говорить как можно небрежней. «Покажите, пожалуйста, вон тот фендер-стратокастер». А кассир отвечает, «Хорошо, сейчас принесу усилитель». Но, кажется, он ухмыляется, отворачиваясь. И не добавил ли он «дедуля» так тихо, что никто больше не слышал. «И вот, говорю вам, в этот момент я понял про него все. Его одиночество». Жалкие мелкие фантазии и как ему, когда он втискивается на тугие кожаные сиденья черной Вольво, почти удается вообразить себя другим человеком, почувствовать, что он Вимен, странствующий рыцарь, смело встречает любой вызов, несется вперед, делая Мерсы, Ягуары и Бимера как стоячие. Я не мог ему этого так оставить. Не то, чтобы я какой-нибудь убогий, но просто не мог. Это вопрос гордости. Я обогнал его с внутренней стороны. Он все так же зажимал скоростную полосу. На оскорбительной скорости. Всю дорогу показывая ему средний палец. Он все видел. Тоже показал мне палец и прибавил газу, но скоростная полоса впереди закрывалась, и все, кто по ней ехал, притормаживали. Так что я его опять обогнал, ухмыляясь, и демонстративно поцеловал свой средний палец, обращаясь к удаляющемуся лобовому стеклу. Матом бы все и кончить. Но день был явно не мой. Ближе к месту дорожных работ средняя полоса вдруг затормозилась. Машины ползли, никто не хотел перестраиваться в медленную полосу, а те, кто ехал по-быстрой, проталкивались в ряд в последний момент, несмотря на то, что их предупредили за 800 метров. Они знают, всегда найдется идиот, который их пропустит, особенно если баба за рулем. Я лично никого не пускаю. Это Индия или Шафран, пусть опаздывают на курсы ароматерапии. Я лично спешу на работу. Но из-за этого Вимен меня опять обошел. Остальные, кто ехал по быстрой полосе, уже все встроились в средний ряд. Но только не он. Он промчался мимо, устремив взгляд вперед, чуть сгорбившись над рулем. Я заметил у него на приборной панели игрушку, судя по форме, Кенни из Южного парка. Это почему-то очень вязалось со всем остальным, что я про него знал, и от этого я еще сильнее заскрежетал зубами. Но я бы, может, и это ему спустил, если бы не то, что он сделал дальше. Впереди на полосе была девушка в белом М.Джи. просила, чтобы ее пустили. За две машины впереди меня был красный проуб, за ним белый фургончик и зеленая королла. Я не видел, чтобы проуб кого-нибудь пустил, он страшно торопился, как обычно. Но фургончик бибикнул девушке, пропуская ее, и она встроилась в полосу впереди меня. — Отлично! Вимена сделали! — Я уж точно не собирался его пропускать. Зеленая королла, похоже, служебная, и никому никаких любезностей оказывать не будет. Так что Вимен может сигналить сколько его душе угодно. Я собирался гордо проплыть мимо него, показывая средние пальцы обеих рук, если получится, и пускай нюхает мой выхлоп. Таков был мой план. Но Вимен из упертых водителей, беспечный, нахальный, а в некоторых случаях наглость, «Второе счастье». Это был как раз такой случай. В решительный момент фургончик замешкался, и Вимен изо всех сил рванулся за белым М.Джи. Он на дюйм разминулся с ее бампером, чуть не врезался своим задним бампером в фургон, но ему повезло, и он влез в полосу, ведущую к его выезду. «Я бы и это ему простил, если бы он не бибикнул, тихонечко пролетая мимо», и не махнул мне рукой небрежно сквозь тонированное заднее стекло. Это было последней каплей. Кровь ударила мне в голову. Я поддал газу, рванулся в медленную полосу и начал преследование. Выезд был не мой, и ВМН это знал, потому и осмелился на открытый вызов. Но на этот раз, именно сегодня, я не мог этого так оставить. Вимен ехал в медленной полосе, зажатой машинами. Когда он свернул с магистрали на боковую дорогу, я был на пять машин позади него. И я выругался, слетел с дороги на асфальтированную обочину и догнал его, черт с ними, с камерами слежения. Так что, когда мы достигли светофора на круговой развязке, я был совсем рядом, в натуральную величину, прямо за его задним бампером, и сверлил его взглядом через заднее стекло». Это явно выбило его из колеи. Он смотрел прямо перед собой, ожидая, когда сменится свет. Но я видел, что он глядит на меня в зеркало. Каждые пять секунд его кроличьи глазки перебегали на светофор, потом в зеркало, где я яростно ухмылялся и обзывал его как можно более отчетливо шевеля губами. Я отстегнул ремень безопасности, чтобы посмотреть, что сделает Вимен, Потом на волосок приоткрыл свою дверь. Вимен явно пересрал. Когда я высунул наружу ногу, он подскочил на метр и нажал кнопку запирания дверей, оглянувшись на меня. Очки съезжали с носа. Я подъехал чуть поближе и замигал ему фарами. Тут сменился свет на светофоре, я захлопнул дверь и ринулся в погоню. Я никогда раньше не ездил этой дорогой. обычно я езжу по М1, туда-обратно, Шеффилд-Лидс. Но сегодня, азартно преследуя добычу, я знал, у меня всего ничего времени в запасе, чтобы добраться до работы вовремя. Но это не имело значения. Я собирался раз и навсегда показать Вимену, кто тут главный, даже если для этого мне придется спихнуть засранца с дороги. Мы проехали миль пять или шесть, по двухполосному шоссе по направлению к Брэдфорду. Вимен пытался оторваться, но шансов у него не было. Я всю дорогу ехал вплотную, прямо у него на хвосте, и он больше не думал мне бибикать и махать ручкой. Теперь ему было не до шуток. Он смотрел прямо перед собой, то и дело нервно, загнанно поглядывая в зеркало заднего вида. Он пытался прибавить скорость, вилять между грузовиками, чтобы меня стряхнуть, но ничего не вышло. потом он сбросил скорость, пополз, надеясь, что я его обгоню, но я тоже притормозил. Наконец он заехал на придорожную станцию техобслуживания, пересек стоянку для грузовиков, проехал заправку и остановился перед «Бургер Кингом», оставив машину на холостом ходу, а слабо мне будет напасть на него там. Последний раунд. Я поставил машину напротив него, и мы постояли так минуту лоб в лоб, глядя друг на друга. Я распахнул дверь машины, и подождал. Он не открыл дверь. Я вышел, надел солнечные очки, прикрывая глаза от утреннего солнца. Он все сидел, как испуганный кролик в норе, и смотрел, как я медленно подхожу к черной «Вольво». Теперь, подойдя поближе, я видел, что машина у него не такая уж новенькая и блестящая, как я думал. Порог пассажирской двери чуть заржавел — и вокруг левой фары заметно, что кузов выправлен. Я видел Вимена через тонированное стекло, в руке у него был мобильник. Я стоял и смотрел, а он поднял мобильник слабым, угрожающим жестом, словно собирался звонить в полицию. «Вылезай», — тихо сказал я. Вимен по ту сторону стекла покачал головой. Я пнул ногой дверь Вольва с такой силой, Что посыпались кусочки ржавчины. Вылезай, повторил я. Окно водителя опустилось на щелочку. Я звоню в полицию, высоким дрожащим голосом сказал Вимен. Доносилась едва слышная музыка. Радио два передавало Золотой Обруч. Фреда Пейн, 1970. Звони, звони, урод, сказал я. и двинул кулаком в окно. Россыпь фальшивых алмазов. Было больно, но все равно приятно. Я чувствовал, как сместились от удара костяшки кулака. Что, урод, хватит с тебя сексуально доминировать. Чувствуешь моральное удовлетворение? Я не совсем то собирался сказать, но увидел, что глаза у него расширились от страха. «Я... Послушайте, у меня есть деньги!» — сказал он. «Возьмите и мобильник!» Он вытащил бумажник, черный, кожаный, как и перчатки, но рука у него так сильно дрожала, что я не мог толком этот бумажник разглядеть. «Черт возьми, за кого он меня принимает?» «Ты меня подрезал!» — сказал я, игнорируя протянутый бумажник. «Я никому не дам так со мной обращаться!» Вот что я должен был сказать Энни сегодня утром. Жаль, она меня сейчас не видит. Может, отвлеклась бы ненадолго от этого своего пижона-психолога. Вимен смотрел на меня со страхом и непониманием. «Подрезал?» — заикаясь, повторил он. «Да-да». Я протянул руку в разбитое окно и открыл дверь. «А теперь я тебе что-нибудь подрежу, козел». Вимен все смотрел на меня остекленелыми глазами. «У меня жена!» — прошептал он. «Дети!» «Врешь!» — ответил я, точно зная, что он врет. Фру, прошептал Вимен. «Тебя зовут Кейт или Кен?» — спросил я. К -к «Кенни!» Это объясняло игрушку на приборной доске. Теперь, глядя в машину, я видел всю его жизнь. Пиджак на проволочной вешалке. Дешевый дипломат. Старая фотография блондинки. Наверняка ее зовут Пенни, или Конни, или Фрейни, что-нибудь такое. Приклеена к бардачку. На зеркале заднего вида болтается освежитель воздуха, волшебное дерево. Журнал «Арена», украденный у коллеги, лежит на заднем сиденье, чтобы создать впечатление юности и беззаботности. И сквозь все это, запах его пота, вонь освежителя воздуха и кожаных перчаток, чувствовался знакомый ужасный аромат. Словно мочи или обедов на вынос, или невытряхнутых пепельниц и заношенного белья, аромат безнадеги, отчаяния, умирающих надежд. «Что вы хотите со мной сделать?» — прошептал Вимен. «Меня так накрыло волной ненависти и понимания». что я почти забыл про него. И я перевел взгляд и увидел его жирное, уродливое лицо, слабые глаза, редеющие волосы, расползающееся темное пятно в паху брюк от братьев Мос. Рука, которой я пробил стекло, болезненно пульсировала. И я потер костяшки. Конечно, очень глупо с моей стороны мог и сломать себе что-нибудь. Тем более неприятно, что другую руку я тоже ушиб. Сегодня утром. Голова тоже болела. Несмотря на темные очки ray утреннее солнце словно било мне прямо в глаза. Мой мобильник звонил едва слышно из-за играющей по радиомузыке. Золотой обруч сменился композицией «Мы чемпионы» группы Queen. «Должно быть, с работы звонят, хотят узнать, куда я делся. Или Энни закончить утренний разговор». Если б ты был мужчиной, Бенни, ты бы не испытывал потребности все время доказывать, что ты не лузер, да что она вообще понимает, дура. Но я ей показал. На этот раз я ей показал как следует, и плевать, что она грозилась позвонить в полицию. Мое терпение тоже не безгранично. И теперь знает. Дрожит на сиденье из заменителя, обоняя мочу, высыхающую на пятидесятифунтовых брюках от братьев Мос. Теперь ему ясно, кто в этой игре проиграл. Не я. На этот раз я им показал обоим: Никому не позволено подрезать меня безнаказанно. Никому не позволено держать меня за лузера. Я пошел обратно к своей машине, сел, включил радио. Пинг Флойд, еще один кирпич в стене, часть вторая. Поправил талисман на приборной доске Барт Симпсон. Надел перчатки, дал газу и вылетел в направлении восходящего солнца, а за спиной у меня вспыхивали мигалки, вопили сирены, и чем дальше я уезжал, тем сильнее становился призрачный запах мочи, запах лузерства.